Часть шестьдесят Проснулся Браун еще до общего подъема, почувствовав, что нужно немедленно отлить. Каково же было его удивление, когда он увидел включенные подсветки почти всех спецназовцев. Они бодрствовали. Заметив, что майор проснулся, капитан подошел к нему и, подняв забрала, сказал. «Доброе утро, сэр. Через пять минут отправляемся». «Да, капитан, я только отолью». Браун с трудом поднялся и на негнущихся ногах отошел к дереву. Где-то наверху разносился птичий гвалт. Птицы радовались солнцу и новому дню, а здесь было темно, как ночью. Разобравшись, наконец, с герметичной молнией, Браун стал поливать дерево. «Интересно, а как Дели обходится в такой ситуации?» – подумал он. Или есть специальные женские комбинезоны? Едва он привел себя в порядок, отряд встал на марш. Сначала двигались неспешно, как будто разминались. Потом все быстрее и быстрее. Через час Браун снова стал задыхаться. Но следя за дыханием, постепенно поймал темп и почувствовал себя значительно лучше. Снова были какие-то привалы. Снова капитан о чем то его участливо расспрашивал, а он отвечал и старался выглядеть бодрым. Потом опять движение, остановки для коррекции спутниковой навигации и череда ручьев, через которые приходилось перепрыгивать. В какой-то момент Браун почти потерял сознание, однако продолжал двигаться, как автомат. Кажется, на него даже нападал небольшой удав, но его рассек ножом один из солдат, и марш продолжился. «Я держусь, я все еще неплохо держусь», – мысленно повторял Браун, чувствуя, что превратился в машину. Он мог двигаться, бежать и, возможно, даже стрелять, но вот думать и анализировать уже нет. Сколько продолжался этот марафон, Браун не помнил. Но в какой-то момент его неожиданно дернули за плечо, и он безвольно повалился на землю. Ему подняли забрало, чтобы майор мог свободнее дышать, и он стал дышать, лежа на спине и глядя вверх на крону платана, где два зеленых воинственных ворона делили пойманную сороконожку. Сколько Браун так лежал, Он не помнил. Но рядом оказался капитан Альварес, и майор смог самостоятельно сесть. «Как вы, сэр?» – спросил Альварес. «Нормально». «Могу уйти дальше». «Мы уже пришли». «Как пришли?» Браун собрался с силами и поднялся на ноги. Его слегка покачивало, но все было не так страшно. К нему возвращалась способность соображать. «Неужели уже час дня?» «Да, сэр, мы пришли практически по графику», — подтвердил капитан. «А я думал, что мы не сделали половины пути». «От физических нагрузок такое случается, сэр. Тем не менее, мы на месте. Дальше начинается редколесье и солончаки. До объекта Ниагара осталось полтора километра». «Прекрасно, капитан», — сказал майор, осматриваясь. «Что вы собираетесь делать?» «Пойдемте, сэр. Я вам сначала кое-что покажу». «Ну, пойдемте». Согласился Браун и, взяв помогавшего ему солдата свой автомат, двинулся за капитаном. Теперь они шли очень осторожно, не напролом, как прежде, а обходя каждый кустик, огибая каждую свисающую лиану. Наконец майор увидел двух солдат. которые, видимо, прикрывали их с капитаном, поскольку джеты свои держали наготове, словно уже видя приближавшегося врага. «Вот, сэр, взгляните!» – шепотом произнес Альварес, указывая на какое-то трепье маскировочной окраски. Браун подошел ближе и понял, что это остатки обмундирования рейнджеров. Сохранился даже шеврон. Тут же были форменные ботинки – «Один целый, а другой, как будто срезанный наискось. Нашелся нож, часть разгрузки с двумя полными рожками, но автомата не было». «Очень странно, капитан», – произнес Браун, рассматривая остатки амуниции. «В том-то и дело, сэр. Клочки остались, но костей скелета нет. Даже если бы вмешались падальщики, кости валялись бы вокруг». А так складывается впечатление, что он бросил эти вещи и побежал дальше голым. Один из солдат вдруг развернулся градусов на 30, ловя в прицел какую-то цель. «Что там, Фогель?» – спросил капитан. «Показалось, сэр», – ответил тот, продолжая просеивать сектор через прицел. Браун почувствовал, что вместе с прояснением сознания к нему возвращается страх. И по мере того, как он осознавал тот факт, что до объекта рукой подать, страх становился все сильнее. «Что с вами, сэр? Вам не здоровится? участливо спросил капитан. От него не укрылись перемены на лице майора. «Ничего, сейчас продышусь», – сказал тот хрипло, замечая на периферии зрения какие-то тени. Ему даже показалось, что они совершают осмысленные движения. Но стоило моргнуть, как все исчезло. «Я предлагаю двигаться дальше, сэр». «Конечно, капитан. Поступайте, как считаете нужным». «Хотя, сэр, я чувствую некоторую опасность. Возможно, впереди нас ждет засада». «Что же делать?» – спросил Браун, надеясь, что капитан скажет. «Да пошло на все, возвращаемся!» Но капитан сказал другое. «Мы не для того сюда шли, чтобы вернуться с теми же загадками, сэр. Но если вы чувствуете себя скверно, останьтесь здесь». Капитан испытующе посмотрел на майора, ожидая ответа. А тот старательно взвешивал шансы. «Лучше пойти. Пойти, но не лезть на рожон и быть внимательным». А если что не так, вовремя отступить вместе со всеми или с теми, кто уцелеет. Пусть это рискованно, зато он не останется один на один с этими жуткими тенями, которые двигались, прятались за деревьями и исчезали, словно их и не было. «Я пойду со всеми, капитан», — сказал Браун. «Да, сэр, я в этом не сомневался». Ответил тот, ошибочно приняв решение Брауна за проявление мужества. Капитан вызвал всю группу, и разведчики стали в шахматном порядке выдвигаться в сторону неагары. Лес становился реже. Это позволяло видеть значительно дальше. Однако и разведчиков теперь тоже могли заметить издалека, несмотря на их совершенную маскировку. «Вот из-за куста поднялся солдат». Заскользил над жесткой травой и через 20 метров опустился возле дерева. Прошла секунда, и он уже слился с окружающим фоном. Браун знал, что его костюм работает не хуже. Правда, ровно перебирать ногами он не умел и при передвижении демаскировал себя. Зато капитан Альварес все делал безупречно. Он находился рядом с Брауном и страховал его. Спереди подали сигнал. Снова что-то нашли. Капитан кивнул майору и стал пробираться через низкорослые заросли. Браун последовал за ним. На этот раз находкой оказалось обмундирование бойца Нортекса, обезображенное уже знакомыми косыми срезами. Рядом лежали автомат, наплечники, ботинки и шлем с опущенным забралом. россыпь патронов, нож... Навигационные и прицельные комплексы с испарившимися жидкокристаллическими шкалами. При этом лишь на одном приборе термостекло было трещиной, в остальных герметичность казалась ненарушенной. «Идем дальше», — сказал капитан. В его голосе майору Брауну послышалось упрямство. Группа снова двинулась вперед. Однако теперь, как показалось Брауну, Бойцы стали дольше отсиживаться в укрытиях, а переходы сделали короче. Напряжение росло. Неожиданно со стороны дивизиона послышался звук сирены. Там играли боевую тревогу. «Это беспилотник», — сказал Альварес. «Его специально направили на дивизион, чтобы мы получили подробную картинку в реальном времени». Все сидели неподвижно, посматривая на информационные оконца, в углу своих забрал. Смотрел на него и Браун. Он видел зеленый океан джунглей, кое-где рассеченный руслами речушек и большущих ручьев. Потом он прикрыл глаза и представил себя дома, в аквиле. Вовремя завтрак, вовремя кофе и сигара. И когда нет начальства, можно сбежать со службы пораньше». Эта беззаботная жизнь казалась ему бесконечной. не о чем было беспокоиться, некого бояться. Но здесь, едва открыв глаза, он вновь почувствовал неуверенность. Профессионал Альварес тоже нервничал. Это Браун ощущал очень отчетливо. Капитана он не видел, но чувствовал, как тот перебирает какие-то командирские спецгаджеты и настороженно косится в сторону Брауна. До да чего же тяжел стал его взгляд, когда обстановка накалилась? Неужели от всей группы останутся только автоматы и обрывки тряпок? Браун повернулся влево, чтобы увидеть капитана, но не нашел его, потому что Альварес находился с другой стороны. Это открытие заставило Брауна начать дышать чаще. Кто же пялился на него в упор сзади и слева? Неловко повернувшись, Браун нагляделся по кругу. Полагая, что где-то рядом должно быть прикрытие, но пара солдат находилась далеко на фланге. Со стороны дивизиона донёсся хлопок вышибного заряда. Небо прочертила дымная полоса стартовавшей ракеты. «Дрозд», — про себя отметил Браун. Он хорошо помнил классификацию средств противовоздушной обороны. Дрост в различных модификациях был самым легким и недорогим снарядом. поэтому беспилотники являлись их любимой добычей. Окошко в углу забрало погасло, а спустя несколько секунд донесся звук взрыва. Капитан, случившееся, обсуждать не стал. И так было ясно, что дивизион работает. «Вперед!» – передал он группе, и разведка снова пришла в движение.